Алексей Ермолинков. Недомерок. Книга пятая. Глава первая. Польша. «Что тут происходит? Нас пытаются убить! Но у них почему-то не выходит!» Раздались выкрики со всех сторон, и кто-то даже попытался достать убийц, но у них ничего не вышло. Однако вскоре атаки прекратились, и оба тигровых уставились на меня. Один с ожиданием приказов, а второй — изучающим взглядом. «Хорошо, что мы на одной стороне, Мирон», — обратился ко мне Дмитрий Анатольевич. «Я тоже так думаю. Предлагаю вам взять в свои руки эвакуацию. Я тут человек маленький и никого кроме вас не знаю, а если вы выведете людей отсюда, полагаю, они будут обязаны вам, а значит, Российской империи. Пользуйтесь моментом». «Я тебя услышал» ответил правитель Сибири, вышел на сцену и обратился к собравшимся. «Дамы и господа, нас действительно только что пытались убить, но Российская империя решила перестраховаться, когда отправляла меня сюда. И сейчас мы сочли необходимым защитить вас всех. В данный момент напавшие на нас убийцы нейтрализованы, поэтому предлагаю выбираться отсюда. Насколько я знаю, мы находимся в бункере, и нам нужно выйти на поверхность». Откуда нам знать, что это не очередная ловушка?» — раздалась откуда-то из толпы. «Может, оттуда, что вы еще живы? Или вы не заметили, что вас только что пытались убить? Впрочем, это ваше дело, я никого за собой не тяну. Ваши жизни мы спасли, но если вы желаете и дальше оставаться, то я вас переубеждать не стану. Лично я отсюда ухожу». «А как же быть с охраной? Всю мою охрану перебили?» — возмутился какой-то низкорослый белобрысый аристократ. Ваша охрана предала вас. Они первые напали на чужую охрану. Именно так мы выявили предателей, после чего сняли с них щиты. И заметьте, ваши до сих пор находятся на вас. Желающие тут остаться, оставайтесь. Как я уже говорил, Российская империя спасла вам жизнь и сделала все для того, чтобы вы жили дальше. Но насильно заставлять вас жить мы не станем. Я выхожу отсюда. «Тигров закончил речь, спустился ко мне со Стасом, и мы отправились на выход. Никто из Тигровых не знал, где мы находимся, поэтому Дмитрий Анатольевич со Стасом ориентировались на меня, когда мы шли по коридорам. Почти все тут же потянулись за нами. Некоторые остались в зале, ожидая непонятно чего. Когда проснутся убийцы, они определенно доделают свое дело». «Я постоянно запускал сканирование, и когда зал, в котором мы находились, покинули все, кроме трех аристократов, со своей охраной, один из них все таки решился и пошел за нами, а спустя несколько секунд после того, как он покинул зал, вышли и остальные. Если идти в ту сторону, выйдем к окрестностям города Воломин, которая находится под Варшавой. Там расположено довольно много ночных клубов, так что можно вызвать такси и добраться до аэропорта». «Ты с нами?» — Нет, я хочу кое с кем побеседовать завтра ночью. Мы с Неосой вас проводим. — Помощь нужна? — Тому, кто только что пытался вас убить, определенно. но не рекомендую вам ему помогать, — отшутился я. — Понятно. Мой долг перед тобой только растет, а теперь еще и император тебе должен. Расскажу ему, кому он обязан тем, что у него появилось столько важных должников. Полагаю, этот поступок не останется без его внимания. «Замечательно. Кстати, отчасти благодаря императору я и смог сегодня оказаться здесь. Он дал мне попользоваться одной очень интересной вещицей. Передайте ему эти слова. Я полагаю, что после них он станет еще более щедрым». «Хорошо. Я обязательно передам их его величеству». Добрались до ночных клубов мы достаточно быстро и без приключений, но мы сильно удивили охрану и администраторов ближайшего заведения, когда попросили вызвать нам нужное количество такси. Могу только сказать, что таксисты в эту ночь заработали очень много денег. Причем прислали даже несколько автобусов для охраны аристократов. А мы с Неосой сначала добрались до аэропорта, чтобы по дороге с нашими аристократами ничего не случилось. И только когда дирижабль Тигровых поднялся над землей, мы отправились в Варшаву, где я снял гостиничный номер на двоих. Проспали мы с моей перекрашенной в белый цвет дроу до самого обеда, после чего умылись и вместе приняли ванную. Затем мы отправились по изнанкам, которые изобиловали вокруг Варшавы. Надо отметить, что здесь находилось несколько отличных изнанок. Не только высокоуровневых, но и с уникальными монстрами, так что я сюда обязательно буду наведываться. Слишком уж ценные трофеи с них можно добыть, а главное — нужные. Но это еще не все. Мы смотались домой, и я забрал оттуда четырех пленных убийц — после чего в бессознательном состоянии перетащил их наизнанку, которая находилась ближе всего к поместью пана Гриневича, где и пробыл до самой ночи. Таксист, который приехал на машине с большим багажником, даже не удивился четырем огромным сумкам, которые мы погрузили в его машину. «Удачный рейд!» — поинтересовался водитель, когда мы сели в машину и тронулись. «Можно и так сказать», — ответил я. Польша. Город Варшава. Пан Гриневич вернулся посреди ночи и прямиком отправился к себе в кабинет. Он любил поработать ночью, зажигая лишь светильник на столе. Он разложил принесенные документы и только собрался их просмотреть, как почувствовал чье-то присутствие. Такое часто бывало, когда его убийцы приходили к нему. «Что-то случилось?» — спросил он, доставая документы из папки. «Не знаю. Это ты мне скажи». Услышал он незнакомый голос и тут же зажег свет во всем кабинете. На кресле у противоположной стены сидел молодой парень. Рядом с ним стояла красивая молодая девушка, а по бокам валялись четыре его убийцы: Четыре. Ты даже не представляешь, куда ты залез, глупец. Тут ты прав, но я сюда пришел именно за тем, чтобы узнать это. После этих слов Пан потерял сознание от того, что его будто молотом ударили в мозг. Когда он пришел в себя. Парень все еще находился в его кабинете на том же кресле, а рядом с ним все так же стояла эта странная девушка. «Убить их», — приказал хозяин кабинета, но ничего не произошло. «Ты случаем не им приказываешь?» — кивнул парень куда-то вправо от пана Гриневича, и тот, повернув голову, застыл с открытым ртом. В углу лежали все десять охранников его поместья. «Не может быть! Кто ты такой?» «Глупо брать заказы, не заглядывая в них!» Если б ты соизволил посмотреть, на кого берешь заказ, то сейчас бы знал, кто я. Хотя, с другой стороны, ты еще жив, потому что идея убить моих жен принадлежала не тебе, а еще потому, что ты можешь быть мне полезен, как и твои убийцы. Ладно, я уже знаю, что ты понятия не имеешь, кто я такой, поэтому отвечу. Меня зовут Зубарев Мирон Викторович, а это моя любовница Неоса. Я прекрасно понимаю, что ты себя считаешь неуязвимым и сильнейшим человеком в этом мире». Я также в курсе того, сколько всего проходит через тебя и что ты контролируешь. Другими словами, я знаю все, что знаешь ты. И ты мне подходишь. Отныне ты будешь работать на меня, как и все твои убийцы. И несколько лагерей, в которых ты клепаешь убийц. Только мы слегка изменим отбор детей. Он у тебя неоправданно жесткий. Слишком много из них погибает. Это неприемлемо. Тут до пана Гриневича, видимо, дошло, о чем я говорю, и он расхохотался и, отсмеявшись, ответил. «Ты кем себя возомнил, щенок? Ты правда решил, что сможешь прогнуть меня? Меня? Того, кого боятся и уважают монархи всего мира? Ты считаешь, что вырубил четырнадцать моих бойцов и вправе мне отдавать приказы?» «Похоже, тебе потребуется время для того, чтобы все хорошенько обдумать. Я понимаю. Такие решения с насколько не принимаются. Я дам тебе время до послезавтра. Послезавтра в три часа дня я приду сюда за ответом». «А сейчас я хочу, чтобы ты осознал, что бывает с теми, кто покушается на мою семью и близких», ответил парень, который в этот момент показался пану Гриневичу совершенно не молодым, а невероятно опытным человеком. Он хотел было ответить, что никто не сможет его напугать, вот только сделать ему это не удалось, потому что его парализовало. А дальше он сидел и наблюдал за тем, как девушка, что пришла с этим парнем, взяла за руку одного из его убийц, Дотащило бессознательное тело до середины комнаты, после чего это тело само поднялось в воздух и зависло, не касаясь пола. А потом его убийца очнулся и тут же попытался уйти в другое измерение, вот только это у него не получилось. Несколько попыток ничего не дали, а дальше он даже пытаться не стал, потому что заорал от боли. Его кости одна за другой начали ломаться в разных местах и поочередно. Когда все кости, кроме черепа и позвоночника, были переломаны, у зависшего в воздухе убийцы начали лопаться органы. Все, кроме жизненно важных. И когда это закончилось, девушка отволокла орущего от боли убийцу в сторону. То же самое повторилось и с остальными тремя. А затем самого пана Гриневича сжала со всех сторон и подняла в воздух чем-то невидимым. И только сейчас с него сошел паралич. Он попытался вырваться, но его будто между двумя плитами зажало. Он попытался использовать магию, но не успел. Начали ломаться кости, и сконцентрироваться на формировании заклинания стало невозможно. Он орал от боли, и ему показалось, что прошла вечность, но пытка все же закончилась, и он упал на пол собственного кабинета, не в силах ничего сделать. У него болело все. Он увидел, как парень подошел к нему. Заглянуть ему в глаза пан Гриневич не мог, он лишь видел его ботинки и слышал голос. «Я в курсе, что здесь живет твой лекарь. Я осведомился о его квалификации и нанес тебе такие повреждения, которые он сможет вылечить. То же самое я сделал и с твоими убийцами, которые напали на мою семью. Хорошо запомни то, что сейчас произошло. Если ты решишь еще раз навредить моей семье или моим близким, я не буду столь великодушным. Ты испытаешь столько боли, сколько сможешь вытерпеть, чтобы не сойти с ума. А теперь я оставлю тебя в компании твоих убийц поразмыслить над тем, что ты мне ответишь послезавтра. «Любой ответ, кроме положительного, будет означать повторение того, что только что произошло. Если тебя здесь не будет, неважно по какой причине, я восприму это как отрицательный ответ и найду тебя, после чего повторится то же самое, что только что произошло. Настоятельно рекомендую оставить лекаря здесь, чтобы я мог его найти и передать ему, что тебя можно начинать лечить». После этих слов парень, назвавшийся Мироном Викторовичем Зубаревым, покинул кабинет, И действительно, через целую вечность в этот же кабинет вошел лекарь пана Гриневича и бросился его лечить. Польша. Город Варшава. Разумеется, я поставил метки и на самого Гриневича, и на всех его людей, до кого смог дотянуться, включая старика-лекаря. Я знал, что как только Гриневича вылечат, он будет очень зол и наверняка поубивает тех убийц, которые сейчас находились в его кабинете. И ему их определенно жалко не будет, ведь они допустили то, что с ним сотворили такое. Судя по тому, что я узнал из его сознания, у него таких убийц больше трех сотен. Более того, у него есть еще пара сотен детей, из которых он лепит таких бойцов. Детей, у которых есть предрасположенность к перемещению по другому измерению, он собирает по всему миру. Есть у него специальные охотники, но он очень осторожно берет только беспризорников и тех, кто живет в интернатах. Из этих двух сотен детей, которые у него сейчас учатся на специальных тренировочных базах, получится около 50 убийц. Остальные все погибнут. Такова статистика предыдущих тренировок. И самое интересное в этих тренировках заключается в том, что эти убийцы не могут не убить его, не ослушаться. Оказывается, те, кто умеет ходить по другому измерению, могут быть подчинены, как это произошло с моими другом. Только мои убийцы по доброй воле принесли мне клятву, а эти дети даже не подозревают, что дают клятву во время тренировок. Но исправить уже ничего нельзя. Именно поэтому я оставил Гриневича в живых. Только я покажу ему свои методы воспитания. В одном из миров, в котором я когда-то жил, обычные люди поработили очень сильных существ. Причем поработили они их весьма жестоким способом. Им причиняли боль до тех пор, пока у тех в мозгах не создавался блок, не дающий им ослушаться воли своего хозяина. Это происходило уже на инстинктивном уровне. Как только у них возникали мысли о том, чтобы причинить вред своим хозяевам, ослушаться или сбежать, они сами себе, не осознавая этого, причиняли боль. Причем делали это на подсознательном уровне, а не на физическом. Любая мысль о том, чтобы сбежать, и они тут же падали воя от боли, не говоря уже, чтобы подумать о причинении вреда своим хозяевам. Вот только те существа были намного сильнее в плане силы воли, и им требовалось несколько месяцев для того, чтобы достичь такого результата. А этому размазнее и пары недель хватит. Особенно если учитывать то, что я буду считывать его сознание каждый раз, когда мы будем встречаться. Придется ему пройти весь цикл приручения, а ведь мог бы просто сдохнуть. Весь следующий день мы с Неосой потратили на то, чтобы посетить те изнанки, до которых еще не добрались. Более того, и половину следующего дня мы потратили на посещение отдаленных изнанок, и ровно без пяти-три мы подошли к имению пана Гриневича. В доме вокруг него находилось около двухсот убийц. Видимо, это были все, кого он смог к этому времени вернуть в свое поместье. Нас атаковали еще на подходе, однако мои щиты спокойно выдерживали все их атаки, а когда нас попытались просто снести, обхватить и завалить на землю, я начал вырубать тех, кто хотел это сделать, поскольку находились они в это время в нашем измерении. Когда же мы подошли к воротам, к убийцам присоединились наемники, которых здесь было тоже около трех сотен. С этими я церемониться не стал и просто убивал их. Когда первая сотня наемников полегла, не оставив ни на ком из нас даже царапины, остальные двести просто сбежали, потому что поняли, что шансов выжить у них нет. Зато убийцы дрались до последнего. Неоса показывала мне их, а я маркировал. И когда добрался до кабинета Гриневича, просто их вырубил всех одновременно. Я знал, что он находится в своем кабинете, поэтому и поступил так. Он должен испытывать страх передо мной. Он меня боялся, очень боялся. Пока его убийцы нападали на нас, за этой дверью стоял шум, но как только он стих, сердце хозяина кабинета забилось чаще от того, что его организм среагировал на воцарившуюся тишину и выделил большую порцию адреналина в кровь. Я открыл дверь и зашел в кабинет. Гриневич сидел за своим столом и испуганно таращился на меня. Он хорошо запомнил то, что произошло позавчера, но еще не осознал этого, поэтому сегодня я проведу с ним разъяснительные работы». Я повторил с ним то, что сделал позавчера, и сегодня в его глазах было столько страха, что, похоже, его блок начал формироваться, и когда я закончил, то пригласил в кабинет его лекаря, который уже ждал за дверью. Он ничего не слышал, поскольку в кабинете, как и в прошлый раз, я установил полок тишины. Просто перед тем, как сюда подняться, я сообщил ему, что вскоре его хозяин будет точно в таком же состоянии, как был позавчера, и лекарю нужно быть готовым ему помочь». Лекарь быстро вошел и бросился к своему господину. Времени на его восстановление ушло немного, но я еще не закончил, поэтому снова попросил лекаря выйти и подождать снаружи. «Позавчера я тебе сказал, что за любой ответ, кроме положительного, ты испытаешь то же самое. Ты это усвоил, но решил, что сможешь удалить меня, и в этом состоит твоя главная ошибка. Ты забыл о том, что я сделаю с теми, кто нападет на мою семью или моих близких. Ты отдал приказ убить мою женщину, и теперь ты за это ответишь». После этих слов Гриневич попытался сбежать, но я его парализовал силой души, и в этот раз я его пытал гораздо дольше. А затем я проделал то же самое со всеми, кто на нас напал. Только делал я это уже в зале, поскольку в кабинет все просто физически не могли поместиться. «За ответом я приду завтра. Условия те же», — сообщил я пану Гриневичу и покинул его поместье. Снова мы мотались по изнанкам, чтобы я мог переместиться в ту, которая мне в дальнейшем может понадобиться. Делали мы это не зря. Как я и предполагал, в этот раз Гриневич с десятью убийцами и двумя слугами решил сбежать. Этот идиот решил, что сможет от меня скрыться. Разумеется, это было предсказуемо. Я сел в тот же самый дирижабль, что и он, и при этом он меня не заметил. Слишком был напуган и сразу заперся у себя в каюте, приказав своим убийцам не высовываться, чтобы не привлекать внимания неосы, если вдруг мы станем шерстить дирижабли на предмет присутствия кого-либо в другом измерении. Глупо и нелогично, но у страха глаза велики. Видать, сильно я его напугал. Хотя, если бы он дал задание прошерстить весь дирижабль через другое измерение, я бы просто вырубил их и спрятал тела, чтобы заставить Гриневича гадать, что же с ними произошло. Сегодня я должен был подойти к нему в кабинет к двенадцати дня, но я подошел не в кабинет, а в покое. Когда все его убийцы разом потеряли сознание, этот придурок рухнул на пол и забился под кровать. Мы вошли в каюту, закрыли дверь, и я сформировал полок тишины, после чего провел с Гриневичем очередную процедуру приручения. В этот раз лекарь находился в его каюте, и я решил, что не стоит ему этого видеть, поэтому закрыл его непроницаемым куполом и снял, когда тот вылечил своего господина. «Завтра в двенадцать дня я приду за ответом, и если он не будет положительным или ты не будешь находиться в своем кабинете, мы повторим», — пообещал я и вышел. Однако и в этот раз он меня не послушал, и в результате я остановил его машину, после чего провел очередную процедуру. Только в этот раз он уже плакал. И только через две недели ежедневных попыток избавиться от меня или скрыться он дал мне свое согласие служить мне. И сделал он это, как я того и требовал, находясь в своем кабинете. Я вырубил его и залез в его сознание. «Так и есть». Ментальный блок он поставил себе сам, и теперь ни он, ни кто-либо из менталистов этого мира не сможет снять этот блок. Что ж, я добился того, чего хотел, а теперь пора возвращаться домой. Причем официально, на дирижабле. Завтра в три ты должен быть в моем замке, под тюменью, с полным отчетом о том, как обстоят дела и предоставить мне полный расклад по всем заказам. «Как прикажете, господин», — ответил Гриневич, и я спокойно покинул его имение. Не зря съездил. Помимо верного слуги, на которого завязано несколько сотен убийц, перемещающихся по параллельному измерению, я вдобавок ко всему открыл огромное количество изнанок в Польше. Домой мы улетели на вечернем дирижабле и уже к утру были в моем замке. «Как хорошо, что ты приехал, а то папа мне не отдает Макса. Сам везде с ним таскается», — пожаловалась Алина, когда подбежала ко мне первой. «А где Мариэль?» Спросил я, вспомнив про то, что ей пришла пора рожать. У нее схватки начались. Если бы ты не позвонил с аэропорта, я бы сама тебе позвонила. Тут к нам подошел тесть с Максимилианом на руках. Рановато ты вернулся, зятюк. Я только во вкус вошел, расстроенным голосом сообщил мне тесть, а затем взглянул на меня жалобными глазами, когда я забрал у него своего сына. Не переживайте, Артур Федорович, мы обязательно как-нибудь заедем к вам на выходных. С ночевкой? «С ночевкой», — пообещал я. Роду у Мариэль длились долго, и я в это время не мог заниматься ничем и никем, кроме сына. Даже отчеты о старте и делах корпорации не лезли в голову, поэтому, прочитав пару листов, я просто отложил их в ящик и стал нарезать круги по кабинету. Что самое хреновое, мне даже спросить не у кого было, как там Мариэль и моя дочь поскольку и Алина, и эльфийский лекарь сейчас находились вместе с Мариэль, а я туда заходить не решался, и только к вечеру крики Мариэль стихли, и по замку разнесся детский плач. Я, боясь даже подумать о плохом, взялся за ручку и распахнул дверь. Улыбающаяся Мариэль держала на руках нашу дочь и меня тут же отпустила. Я зашел в комнату на ватных ногах и с идиотской улыбкой на лице. Затем присел и, погладив Мариэль по голове, признался. «Я люблю вас, мои красавицы» вот знакомься, асеэл это твой папа это он дал тебе имя тебе нравится я аккуратно и с огромной нежностью взял свою маленькую дочурку и посмотрел на ее острые ушки ее теперь нельзя показывать другим без головного убора пока она не научится прятать уши с сожалением произнес я ничего страшного любимый на самом деле это будет не так трудно сложнее всего съездить в эльфийский лес нашей дочери необходимо побывать в нем в ближайшие три дня это нужно каждому новорожденному эльфу да уж та еще задачка провести по изнанке двух новорожденных детей не зная их магического потенциала мы же с тобой это уже обсуждали ты чересчур беспокоишься во первых они наши дети и что у меня что у тебя что у алины потенциал довольно высокий но и это еще не все нам ведь изготовили купола которые способны защитить тех кто находится под ними даже на десятом уровне изнанки «Да, не постоянно, но нам хватит этого времени для того, чтобы проделать этот путь несколько раз». «Ну так не стоит забывать о том, что изнанка — это не лицевой мир. Там водятся твари, которые могут нас задержать». «Не драматизируй, любимый, ведь мы не одни идем, а с тобой, и ты не допустишь, чтобы с нами что-то случилось». Я вздохнул и уселся на кресло, поняв, что спорить бесполезно, и решив это время уделить своей дочери. На следующий день я все таки разгреб те бумаги, которые скопились у меня на столе за время моего отсутствия. И сделал это с самого утра. А ровно в двенадцать дня на кнопку звонка на моих воротах нажал «Пан Гриневич».